Глава 1244. Прибытие. Святой домен аритического Дао объявил войну. Отступническое учение выдвинуло войска, Темная секта тоже наступала, бесконечный клон оказался перед лицом невиданной доселе катастрофы. Несмотря на массивные резервы и всемирную гегемонию, даже им будет трудно противостоять сразу трем армиям, особенно без предтечи. Тот так и не появился, В итоге перевес по экспертам уровня Божественных Императоров оказался не на стороне Бесконечного Клана. Чёрный Цветок не мог драться. Монарший Гора был очень ослаблен. Оставшимся в строю Ясному Свету и Цзигалю предстояло сразиться не только с Ван и главой Дау Школы Семь Духов, но и с тремя практиками стадии Вселенной из Тёмной Секты. Двое против пятерых. О практиках стадии Звездного Домена и говорить не стоило. У противника и тут был численный перевес. И от такого расклада Цзегаль стал мрачнее тучи, В отличие от бесконечности, он искренне переживал за свой клан, и сейчас в нем бушевали эмоции. В этот непростый момент Зигаль прокричал звездному небу. ⁇ «Истинная сущность! ⁇ Ответа не последовало, Зигаль мрачно рассмеялся, его налитые кровью глаза безумно заблестели. Шипением он превратился в облако тумана и отправился за головой Ван Боуле. Ясные святые монарши гора понимали, что наступил момент, который решит дальнейшую судьбу бесконечного клана. Они поспешили следом за ним. Сначала надо избавиться от ванбола! Эта мысль пришла в голову всем троим. Все-таки у них еще оставалось время до прибытия сил отступнического учения и темной секты. Не каждый практик стадии вселенной мог на манер ванбола использовать дао дерева и воды, а также проходить сквозь магическую формацию бесконечного клана. Поэтому перед ними стояла задача как можно быстрее избавиться от самого проблемного противника. «Если ему удастся подавить или тяжело ранить его до прибытия темной секты со ступническим учением, то текущий кризис можно будет предотвратить». Их патриарх не показывался, однако угроза его присутствия была более чем действенной. Все эти мысли в считанные мгновения пронеслись в голове Зигалии двух других божественных императоров, в лучах радужного света они мчались к цели. Ван Буэлла, разумеется, ожидал чего-то подобного, прищурившись он рванул в противоположную от них сторону. Похоже, он не собирался сражаться лоб в лоб с тремя божественными императорами. В этом нет необходимости. Нужно лишь выиграть достаточно времени. Ван Буалэ в считанные мгновения принял решение. С магией отражения времени он шаг за шагом отступал, оставляя за собой рябь на ткани бытия и ауру дао времени, пока не вошел в реку времени. Эдзигали ясные светы монаршей горы, бурля силой культивации, тут же нырнули в реку времени следом за ним. Звездное небо бесконечного клана тем временем затопило рокот, Этот звук постепенно распространялся по всему миру, наблюдатели потеряли Ван Буалет, Зегали и двух божественных императоров из виду. Тем не менее, то тут, то там в бесконечном клане в пространстве появлялась репь и раздавался приглушенный крохот. В некоторых местах космическое пространство просто рушилось. Такая апокалиптическая картина не на шутку испугала многих в бесконечном клане. Дальше ситуация только усугубилась. Снаружи клана внезапно послышался глухой звук ударов. Кто-то четыре раза ударил по их великой магической формации. Это было дело рук, головы, да, у школы семь духов и трех практиков стадии Вселенной из Темной Секты. Они добрались до места, но с насколько пробить великую магическую формацию было невозможно. Никто из них не жалел сил. Под их яростным натиском защитный барьер Бесконечного Клана прогибался и скривлялся. Когда догорела палочка благовоний, внутри Бесконечного Клана открылся вихрь, откуда вывалилась божественная душа Монарши горы. Тусклое, изломанное, пристаженная. Эта душа явно знавала лучшие времена. После бегства из вихря ее правая рука просто взорвалась. Из захлопывающегося портала выбрались слегка смущенные Иван и излучающий жажду крови Зигаль. Несмотря на раны, он остервенело преследовал беглеца. Следом за ними из вихря выскочил ясный свет. Его сразу же скрутило в приступе кровавого кашля. Физическую оболочку чуть не разорвала на куски. Нетрудно гадаться, что в реке Времени они втроем напали на Ван Буола. В результате ясный свет с Монаршей Горой получили тяжелые ранения, но им удалось достаточно долго отвлекать противника, чтобы Дзыгаль нанес удар. В итоге ему удалось ранить Ван Буула. «Ван Буула!» Кровожадно прорычал зыгаль и прибавил скорости. Ван Бола нахмурился. По силе он находился на одном уровне с зыгалем. ясные свет и Монаршая Гора нарушили этот хрупкий баланс. И все же он не сомневался, что сможет выиграть достаточно времени до прибытия подкрепления. Прямо во время бегства Ван Буэлэ взмахнул правой рукой перед собой. Дао Воды! Все практики Бесконечного Клана, кто культивировал Дао Воды, задрожали. Ощущение было такое, словно воля их Дао ни с того ни с сего стала стягиваться к одной точке. В этой точке, разумеется, находился Ван Буэлэ. Он мгновенно исцелил часть полученных ран. Жав пальцы в кулак, он атаковал сидящего у него на хвосте Зигаля. А потом отдал второй приказ: Да у дерева!» На сей раз к нему стала стекаться древесная сила. Звездное небо, казалось, стало твердой землей, откуда пробивалась растительность. Новая сила исцелила не зажившие раны, после чего он вновь впустился в бегство. Защитная магическая формация бесконечного клана тем временем все сильнее проминалась. В одном месте барьер проходился сильнее, чем где бы то ни было. Эту уязвимую точку совместно атаковали глава секты 9 областей и три практика стадии вселенной с темной секты. Истинная сущность! Отчаявшийся от не выдержал и еще раз позвал свою истинную сущность, На этот раз досточная бесконечность, сидящая на далекой планете в позе Лотоса, открыл глаза и взглянул на поле боя. Перед его очами предстал осаждающий магическую формацию глава секты 9 областей с тремя практиками, а также тянущее время Ванбола. Если он сделает ход, то первой целью станет Ван Боле, чтобы убить его потребуется время, но ему не составит труда, тяжело его ранить. В этом случае гарантированно появится Чэнь Цэнзэ и нападет на него. Предтеча с нетерпением ждал этой схватки, но ему было нужно, чтобы Чэнь Цэнзэ атаковал с полной уверенностью в победе, а не был вынужден подстраиваться под обстоятельства. Между этими двумя сценариями существует огромная разница. Чтобы придать Чэнь Цэнзэ уверенности, Чтобы предстоящий спектакль был более убедительным, дела у Бесконечного клана должны складываться не лучшим образом. Безэмоциональные глаза Бесконечности напоминали две льдинки. Сомкнув веки, он не стал отвечать на отчаянные мольбы Цзыгаля, от с горькой улыбкой тот окутал себя светом, сияние постепенно нарастало, но сам он прямо на глазах усыхал. Похоже, это была какая-то очень затратная божественная способность, выкачивающая жизненную энергию в обмен на магическую силу. Почувствовав угрозу, Ван Буэлэ без колебаний нырнул в реку времени. В этот же миг Дзыгаль поднял правую руку, как вдруг она взорвалась. Частички плоти и крови соединились в алибарду, с ней перевес он устремился прямо к Ван На огромной скорости он влетел в реку времени, с оглушительным звуком река ненадолго рассеялась. На ее месте появился кашляющий кровью Ван Буэлэ, с кровожадным блеском в глазах Дзыгаль уже хотел наброситься на него. Но тут прогремел взрыв, который перекрыл даже звук исчезновения реки времени. Где-то вдалеке главе до школы семь духов и трем практикам стадии вселенной удалось пробиться через уязвимое место в великой магической формации бесконечного клана.